Глава пятнадцатая «Это провал», — думал Печкин. Разведгруппа вернулась без языка, как побитые собаки. Пошумели, повзрывали и скрылись под уютное крылышко зоны. Кто бы мог подумать, что здесь сейчас для нас самое безопасное место. Хорошо еще, что Белому принесли добрую весть. Никакой он не маньяк, а дурачок легковерный. Ну так это ему сама Кира Петровна по телефону сказала. Не срастается сценарий, и Черентай своими преображениями больше не занимается, разве что подвести к нему 380 вольт, тогда, может, и... Но Белый не разрешает. Да и кто мы такие, чтобы эксперименты над живыми людьми производить? А то, что Паша фактически двойник Белого, только запутывает дело. Два брата-акробата. Двое из ларца одинаковые с лица. Хотя не очень-то одинаковых. Воришка хлебнул на своем веку. Хрюли толку, что майор пробил по ментовским базам его биографию с тремя судимостями. Много мы узнали. Что воровать и водяру жрать с мамашей еще в младших классах стал. Бросит белый в вагоне ту папу, эту папочку и будет прав. Мы ее подруги изучили на десять рядов. Не помнит он, где он семь лет кантовался. Да, сидел, где же еще. Сидел, как миленький, в колонии на станции решеток. Далековато аж за Красноярском. Ну уж туда мы не поехали. Не помнит он. Двое беспамятных на один сюжет — это уже перебор. И опять лакунарная амнезия. До этого года помню, а потом не помню. Вот опять шары залил без закуски, дрыхнет в кресле. Загадка века. И все-таки кажется мне, упустил я что-то. И вот теперь сижу и смотрю в огонь. Чего пригорюнился, Мотодор хлопнул журналиста по плечу. После праздничной депрессии буркнул Печкин. Мировая скорбь. Танежурый сядь, подошел с другой стороны мыла. Ну за старым новым Роком. И подсунул стопочку. Печкин машинально чокнулся с ним и выпил не почувствовал вкуса. Ты прямо как Синий Гаскала мотодор. Ей бы радоваться, а она убивается, как будто белому на фронт ехать. Да у нас тут каждый день фронт. Могла бы и привыкнуть. Новая аномалия объявилась, Скалкинтер, называется Снеговик. Наступил, и ледяная статуя. Заметить невозможно, если пыда не перестроишь, но... Прежде чем перестроить, кто-то туда вляпаться был должен. Кто-то из наших, Скалпичкин. Нет, с янтаря. Колосков Дима. МНС, светлая ему память. Наши-то все по домам сидят, в ресторанах гужуются. А ты-то чего не поехал, Скалпичкин? Хотя бы галки свои потёплый бачок. — Галка — пройденный этап, — важно сказал маленький сталкер. — С Галкой у нас жизненные разногласия. Ее мировоззрение перестало совпадать с моим. — Ух ты, — сказал Матадор, — где же ты в зоне умудрился мировоззрение подхватить? Уж не от бюрерши ли хорошенькой? — Сам ты бюрерша, — сказал Киндер, — и Большой просил меня постоянно быть на связи. — Адъютант его превосходительства, — сказал журналист. — А где само-то превосходительство? а на совещании сказал киндер и вызывать его не велел там мобилы положено отвечать а то бы я давно ему доложил о ваших успехах говорил я тебе мотодор нам надо было туда ехать а не отмычкам этим недоделанным киндер откликнулся майор выбирай а то последует так киндер бы тамочку сам сказывся у ты санатории сказал мыло бувинный так скаженный Опорный народ эти международные паханы, печкин Я с той зимы не то что на Давос, а на родимые-то снега спокойно глядеть не могу. Все слышу, как снайперка и щелкает, и лединки мне в голую спину полосуют. Но все-таки любопытно было бы узнать, восстановили они здание в прежнем виде, или какой архитектурный шедевр забабахали. Мегабайт как-то заявил Скалматодор, что день, когда вольные сталкеры начнут пялиться в телевизор, станет для них последним днем. И он прав. Пират, забудь о стороне родной, когда сигнал к атаке донесется. А смотри, как Мегабайт во время войнушки-то пригодился с Клопечкин. Как он ловко Гайдамаков нейтрализовал. Как братишку запугал. Вообще, вольные сталкеры усиленно социализируются, сказал Матадор. Каждый солдат должен знать свой маневр. Только не превратится бы нам в какое-то подобие долга. Позвал бармен арчибальд «Помоги Колчаку на кухне, он опять палец себе чуть не отрезал. Чемпион зоны по схваткам на ножах называется. Кулинарии это ему не людей резать. То ли дело Топтыкин. Достанет свою ногти чистую чук-чук-чук. Все умеет, хотя Колчаку в сыновья годится». «Где не нынче с Белым бродяцкого Печкин? Что им там делать? Замерзшие патрули спасают? Не знаю, как ему в глаза посмотрю, что скажу». Что он мне скажет?» «Ничего», — сказал майор. «Но это еще хуже». «Активизируется зона в последнюю неделю», — сказал Матадор. «Она не дура, так просто заморозить себя не даст. Каждый выброс помаленьку стравливает снег. Значит, весной зона не превратится в сплошное озеро. Это была бы катастрофа европейского масштаба. Воистину, звезда полынь пала бы на воды, и треть вод сделалась бы горькой. А так, может, и обойдется». Разве что головых на янтаре малость подтупит. «Не любите вы коллег, коллега», — сказал Печкин. «Завидуйте подлинным ученым, этим застрельщикам инноваций. Кстати, что-то не вижу я, батюшки. Не случилось ли чего?» Он на материк пошел. «Восстанавливаться в сане», — сказал Матодор. «Уж не знаю, положено, положено ли такое по церковному уставу. Если положено, будем к обедне ходить, синочную стоять». Посты держать. — Тебе-то что, — сказал Киндер, — тебе в синагогу надо. — Надо, — не смутился Матадор. только ни одного рыбя в зону и волоком не затащишь, потому что на столе одна кабанятина, а то бы мы с ними тебя обрезали и устроили потом барминцеву на весь мир с кошерной водкой киглевич под чудо-юдо-рыбу-фиш. Тебя давно обрезать пора, да покороче. Вот всю дорогу, подумал Печкин, друг друга поддевает, даже морды взаимно бьют, а случись что, глотку перегрызут за связщика. В Берлине, сказал он, я видел вывеску, кошерная мойка автомобилей. Гад будто, правда. Каково это читать недобитым аль альт О, а где же наш морозостойкий бакалавр? Пошел с батюшкой, сказал месье Арчибальд. За новым поясом шахида? «Нет, креститься!» Батюшка его распропагандировал. «Обещал вернуться, поваром хочет у меня работать. Он оказывается по кулинарии бакалавр. Я не против. Будет буя безготворить луковый суп. Марсельская кухня — это что-то!» Со стороны тамбура послышались глухие удары. «Киндер, отвори», — сказал бармен. «Это белый, больше некому!» Печкин внутренне сжался. Папка с личным делом... Безмятежно храпящего пало Эмилевича жгла ему руки. Вошли Белый Таптыкин. «К нам на елочку пришли герои сказок зоны. Дед, кровосос и химерочка», — объявил Матадор. «Елочка, зажги с холодным радиоактивным огнем!» «Чухню, божью молотишь, дядюшка», — строго сказал Таптыкин. Он хорошо вык в зоне и уже не слишком уважал старших. «Сивый!» А столь глумно баешь, людей поддедиваешь. А дикости-то делаешь, да. Родитель не похвалит. Арчибан Жанович, дорога душа, чайку доспроворил бы. Замолаживать на дворе, уже комзону подернуло. А Белый молчал, ждал, что ему скажут. Он аккуратно снял белый романовский полушубок, свернул его и положил на стул. Печкин нашел, было покаянные слова, но тут выскочила из кухни растрепанная синильга, бросилась Белого на шею. «Наконец-то! Какой ты холодный! Где тебя носила? Пойдем, я тебя переодену, а потом кормить буду!» Белый растерянно оглянулся, пожал плечами и пошел за синильгой. «Соскучала тумтаречка", за ним сказал Тавтыкин. «Жалеет она его, аж Абдмират!» «Счастливый!» — сказал Матадор. «А вот меня жалеть некому!» Не здесь, ни на материке. Ну, что мне стоило белому липову биографию придумать, сокрушался журналист. Я же профессионал. Такое мог бы жизнеописание нарисовать. Граф Монте-Кристо обрыдается. Гарри Поттер волшебную палочку сломает. Сочинил бы про злодеев, которые лишили его и семьи, и памяти, да еще и бросили на дороге в город Кошкин из-за машины с деньгами. И про деньги что-нибудь убедительное наврал. Его же до сих пор легко обмануть. Тем более, что мертвые злодеи на лицо, чуть не десяток. Да же все равно не будет проверять. Но майор стал насмерть. Облажались так облажались. Нечего теперь горба лепить. улепить. Правда, любец хренов. А Белый ведь ждал, что я его по имени назову. Опять несет кого-то, объел киндер, скучавший у оконного дисплея. Не могу только разобрать, кто. Кто-то незнакомый, но... Все равно он мне не нравится. «Значит, не баба идет», — догадался Матадор. «Участковый», — сказал Печкин. «Участковый у нас уже есть», — сказал Киндер. «Двух майоров никакая зона не выдержит». «Тогда налоговый инспектор», — сказал Печкин. «Узнал, что сталкеры спят неспокойно, вот и пришел с гуманной целью». «Знатный на нем тулуп», — сказал Киндер, — «да пят». «А вот шапочка так себе. И узнать его не могу, чужое-то, но...» Оружия не видно. Хотя под таким зипуном... — Пусти, — сказал месье Арчибальд, — поработай за швейцара, а то Колчак еще яичной скорлупой порезался, мастер клинка. — Хрюли, Колчак! — послышался с кухни возмущенный голос вышибалы. — Если яйца нечеловеческие, это мутанта какого-то яйца, псевдокуриные. Сам бы попробовал такое кокнуть. Чем это они нас кормить, собрались с ужасом Завяжали могучие дверные петли, и киндер впустил незнакомца. Тулуп на том и в самом деле был знатный, лохматый, вроде бы волчий, а шапочка несерьезная, вязная с помпончиком, личико сморщенное, смуглое. «Тю!» — сказал мыло, вытирая руки полотенцем. из громадяны! То ж сам шановный пан Мазафака до нас каледуватый прыжкандыбав!»